Вероятно, каждый из них не понимал того, что говорил. Они оба были поглощены своими тревогами и заботами. Полли прислушивалась к любым звукам, которые могли донести сверху, но никакого предательского шума пока не улавливало. Джерри вообще не интересовался тем, что происходило снаружи и внутри дома. Насколько он знал, ничто не мешало его планам. Никакой опасности. Никакой потребности в спешке! Вся ночь была впереди! Тени под глазами стали черными. Он выглядел грязным и изможденным. — Я приготовлю нам напитки! — с усмешкой сказал он. — Нет! Полли сделала шаг, преградив ему путь к двери. — Я буду пить молоко. Если ты хочешь что-нибудь покрепче, я принесу тебе виски. А как ты вошел в дом, я не давала тебе ключ! Внезапная воинственность была настолько нетипичной для нее, что Джерри удивился. Он отступил назад и нахмурился. — У меня давно был свой ключ, — бросив на нее мрачный взгляд, — ответил он. — Я думал, вы знаете. Полли подошла к своему креслу и тяжело опустилась на мягкие подушки. — В прошлом году я попросила тебя заменить замок. — Значит, ты заказал себе дополнительный ключ? — Да. — Я заказал два ключа для входной двери. Мне казалось, что однажды это может пригодиться. Так оно и вышло. Я ждал вас больше часа. Он помолчал и обиженно хмыкнул. Бродил вокруг дома. Поли спокойно кивнула, и это примирительное движение показалось странным и неожиданным для Джерри. Затем она откинулась на спинку кресла и приподняла подбородок. Он никогда не видел у нее такого выражения его лица, безвредного и доброго, бесхитростного и мягкого, мирного и спокойного. Мужчина торопливо отвернулся. Пауза затягивалась. Он заставил себя улыбнуться. Виноватое выражение глаз придавало ему сходство с обезьяной. Он попытался задобрить ее, как часто делал это прежде. «Э, — Ну уж простите меня, умудренная жизненным опытом леди, я иногда не понимаю, о чем вы думаете на самом деле. — Наверное, это прозвучит немного глупо, но я так хорошо знал вас и Фредди, что позволил себе войти в дом. Я думал, что после многих лет знакомства я имею на это право. — Да, — произнесла она тем самым примирительным тоном, который заставлял его нервничать. — Мы трое были очень близки. Мы любили тебя, Джерри, любили как сына, а ты любил нас. Полли сложила руки на животе. — И мы по-прежнему любим друг друга, — продолжила она. Видно, с этим ничего не поделаешь. Ладно, мой мальчик, сходи в столовую и приготовь себе напиток, но для меня ничего не делай, я буду пить молоко. Мужчина встал и посмотрел на нее. Сначала она немного напугала его, а теперь выглядела настолько расслабленной и ничего не подозревающей, что его тревога улеглась. Поле спокойно поглядывала на маленькие фарфоровые часы, стоявшие среди статуэток на каминной полке, и даже позевывала, и он отверг возникшее опасения, сосредоточившись на практических вопросах. Один крепкий напиток не помешал бы его плану. Однако напиваться он не собирался. «Хорошо, как скажете, мадам», — с мягкой улыбкой произнес Джерри, — «я принесу вам свежее молоко. Это остыло и стало невкусным». «Нет». Его предложение ужаснуло ее. «В холодильнике осталась только одна бутылка молока. Это все, что мне будет утром на завтрак». «Ну, тогда я подогрею молоко в вашей чашке. Не будьте такой упрямой. Я просто хочу позаботиться о вас. Сидите в кресле и никуда не уходите». И не принимая никаких возражений, Джерри взял поднос и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Полли подождала полминуты и, услышав знакомый скрип половицы в столовой, тихо встала с кресла. Она подкралась к стулу, где лежал ее плащ. Ее руки были неуклюжими от нервозности, но она ощупала карманы полушинелей и вытащила тяжелое оружие. Оно выглядело ужасно в ее дряблых и дрожащих пальцах. Оставалось решить, куда его спрятать. Пистолет оказался больше, чем она ожидала. Пожилая женщина испуганно осмотрела комнату. Каждое ее движение выдавало страх и отвращение. Она облегченно вздохнула, посмотрев на большую супницу с позолоченной цветастой крышкой. Та стояла в шкафу у окна. Ее покойная матушка всегда прятала там какие-то вещи, и Полли, помня это с детства, тоже иногда хранила в супнице свои маленькие ценности. Ей потребовалось мгновение, чтобы открыть стеклянные дверцы, поднять крышку супницы и сунуть туда тяжелое оружие. Закрыв шкаф, она заметила, что оконные шторы немного покачивались. Окно оказалось приоткрытым. То есть любой звук, произведенный молодыми людьми у пожарной лестницы на углу дома, мог быть услышан в гостиной. Лицо Поли исказилось от тревоги. Она бросилась закрывать окно. В этот миг Джерри вернулся в комнату и опустил поднос на стол. Рядом с чашкой молока стоял бокал с виски и содовой. Поли заметила, что в чашке нет пенки. Он не потрудился подогреть молоко. Что-то заставило его поспешить. Она могла сказать это, глядя ему в лицо. — Что ты делаешь? — спросил он. — Открываешь окно? — Нет. — Закрываю. Очень холодно. Может, мне нагреть печь? — Если ты зажжешь огонь, мы не сможем закрыть дверь. Она стояла над ним, пока он, опустившись на колени, подносил спичку к газовому распределителю. — В прошлый раз, когда я вызывала газовщика, он предупредил мне, что это очень опасно. Уплотнители на дверях и окнах не только ликвидируют сквозняки, но и мешают доступу воздуха в комнату. В конечном счете огонь может погаснуть, и газ заполнит гостиную. — Я знаю, — равнодушным тоном произнес Джерри. — Вы говорили мне об этом. Он даже не поднял головы. — Вот, теперь все нормально. Садитесь в ваши кресла, а я принесу вам молоко. — Поли, скажите, а тот бойлер в кухне, он легко включается? — Нет если только кто-то не пытается сжечь в нем тряпки. Он не предназначен для сжигания мусора. Она подошла к креслу. Джерри все еще стоял на коленях на коврике, поэтому она смотрела на него сверху вниз. Внезапно смысл его слов дошел до нее. Она медленно опустилась в кресло. — Ты пытался сжечь куртку. Так ведь? На ней была кровь? Голос мог выдать ее. От скрытой паники перехватило дыхание. Он сел на пятки и посмотрел на нее. Странный румянец разлился по его лицу, выдавая ей больше тайн, чем любая гримаса. «О чем это вы, черт возьми, говорите?» Это была напрасная угроза. Полли подняла руку, прерывая его. «Не нужно, дорогой. Вечером я пыталась дозвониться Мэту. Короче, я все знаю». Он остался сидеть на коленях перед ее креслом. На лице у него промелькнула нерешительная усмешка. Пожилая женщина догадывалась, о чем он думал. Джерри выбирал для себя другую линию поведения. Наконец он взял ее руку в свои ладони. «Вы сделали глупую ошибку, милая моя старушка», — сказал он. «Вы даже не знаете, что говорите, и я не знаю, что им вы имеете в виду. Разве я был знаком с вашим Мэтом? Она склонилась и посмотрела ему в глаза. И хотелось понять, зачем он лжет. Но ее маневр ни к чему не привел. За его взглядом скрывалось животное, в котором не было даже искры разума. — Когда ты так смотришь, — с горечью произнесла Полли, — мне кажется, что душа покинула твое тело. Но я не верю этому. Иногда, глядя на тебя, я вижу красивого парня, которого мы с Фредди так любили. — Все верно, Полли пока вы любили меня моя душа ликовала он снова сел на пятки и смущенно рассмеялся странный румянец начал сползать с его лица а знаете кого увидите когда смотрите в мои глаза дорогая вы видите себя это вы живете во мне нет ты не прав с внезапной силой возразила она я вижу тебя мой мальчик в тебе мало что осталось, Джерри, но это по-прежнему человек, а не змея, слава Богу. Бывают моменты, когда я боюсь твоих поступков. Мне ведь известно про перчатки. Та перчатка, о которой шла речь в газете, была твоей и из той пары, что я подарила тебе. Это ты убил тех людей в Чёрч Роуд. Теперь настала его очередь ёжиться. Опять тусклый румянец с оранжевым оттенком вернулся. Но на этот раз Жели не собирался оправдываться. «Если вы знали, то, значит, содействовали мне и одобряли мои преступления». Похоже, это обвинение показалось абсурдным даже для его ушей. Тем не менее он продолжил. «Вы отводили глаза, вам нравилась моя игра, и вы постоянно обманывали себя. Например, устроили идиотский храм для коллекции Фредди, потому что считали эту идею чудесной». Однако вы точно знали, что его экспонаты вульгарны, скучны и безвкусны. Просто у вас пунктик. Все вещи должны храниться в музее или на алтаре, если они когда-то принадлежали человеку, которого вы любили. Это ваша кредо. Не говори так. Ты опять сменил тему? Ты пытаешься запутать меня, Джерри? Ах, дорогой, они поймают тебя. Он с усмешкой покосился на нее. Не поймают. Теперь, когда ее реакция оказалась именно такой, как он и ожидал, Джерри ослабил атаку. Он был полностью уверен в своем плане. — Я очень осторожен. Иногда меня можно сравнить с гонщиком, но я никогда не рискую. У меня нет тормозов и правил. Я просто настолько осторожен, что мне даже становится скучно. Женщина была напугана. Она сидела в кресле и слушала его. Казалось, что она увидела голову горгоны, и это превратило ее в камень. Она больше не замечала ни веселых обоев, ни фарфоровых статуэток. Обычный распорядок снов и пробуждений был нарушен. И все лишь для того, чтобы он понял ее. Мэтт пригрозил тебе судом, и ты испугался. А в Черч роуд ты стрелял, потому что тоже был напуган. Все твои злые дела объясняются паникой, Джерри. Она обращалась к нему с территории своего разума. Ей хотелось предложить ему свое миропонимание. Но он сидел на ковре и хмурился, словно пробивался сквозь туман воспоминаний. — Да, Черч Роуд был началом, — сказал он, — просто стартовая линия. Этот случай не считается, а остальное было другим. — Остальное? — Джерри, разве было что-то другое, кроме мета? — Нет, конечно, нет. Вообще ничего не было. Он засмеялся, подшучивая над ней, как делал это тысячи раз, обсуждая менее важные вопросы. — Вы все придумали, старушка. Это игры вашего воображения. Он пытался превратить их разговор в шутливую перебранку. — У вас началась истерия, дорогая Полли, нездоровые фантазии.